для пополнения запасов топлива и провизии. Закончив погрузку, оба корабля разошлись, назначив следующее рандеву на 27 декабря в Южной Атлантике. Шейер продолжал свое движение на юг и через несколько дней должен был пересечь экватор. В мирное время это событие всегда отмечалось театральной церемонией с появлением на борту бога Нептуна, морских чертей и крещением тех, кто впервые пересекает экватор. Те, кому впервые предстояло пройти через нулевую параллель, наслушавшись баек стариков, дрожали от страха и надеялись, что в связи с военным временем церемония будет отменена. Но Кранки решил не отступать от традиции и провести церемонию в несколько упрощенном виде, чтобы она не очень помешала несению службы. Более тысячи молодых моряков таким образом должны были предстать перед гневными очами Нептуна и объяснить причину вторжения в его владение. 10 декабря Шейер пересек тропик Рака, а следовательно вторгся во владение Нептуна. В 17.00 грозный бог выступил по корабельной трансляции, грозя экипажу страшными карами за нарушение границ его царства. Через пять дней за сутки до перехода линии Нептуна, экватора, на борту Шейра появился адмирал Тритон в окружении чертей и людоедов, вселяя ужас сердца неофитов. Тритон должен был подойти к борту на катере, но церемонию простили, и он появился из люка, тем не менее его приветствовали, как и положено, горными и боцманскими дудками. После чего командир... Отдал Тритону рапорт, капитан первого ранга кранки в парадной форме при орденах встретил посланца Нептуна на шканцах и, взяв под козырек, доложил. Тяжелый крейсер «Адмирал Шейр» с экипажем 1340 человек, из которых 1040 не прошли крещения, почтительно просит у его величества морского царя разрешения пройти через его владение. «С большим удовольствием разрешаем вам это, дорогой кранки», — ответил адмирал Тритон. «В своем подводном царстве мы слышали много хорошего о вас и ваших моряках». Адмирал Тритон сиял золотыми украшениями и наградами и имел длинную седую бороду, как у адмирала Тирпица. Под всем этим трудно было узнать унтер-офицера Дима, который играл эту роль. Главная церемония состоялась на следующий день. На палубе корабельный оркестр играл популярные мелодии, заглушаемые криками жертв и гоготом зрителей. К великому ужасу всех собравшихся среди Неофитова оказался старший офицер Шейра, капитан второго ранга Грубер. Все опасались, что Грубер, используя свое высокое служебное положение, найдет способ отвертеться от обязательного крещения, а потому купали его в бассейне дольше других. Нептуна изображал лейтенант Петерсен, а его жену, морскую царицу, молодой, разовощекий матрос, которого нарядили в женское платье, искусственно создав все нужные выпуклости. Астроном Нептуна вышел вперед и взглянул в свой огромный секстант. «Ноль градусов!» — громогласно объявил он. В этот момент Шейер пересек экватор, о чем всех стоявших на лакте и участников церемонии оповестила включенная сирена. А к вечеру представление закончилось. Тысяча сорок человек получили крещение, до темноты люди приводили в порядок себя и корабли.